Дорога вилась берегом узкой речки. Высокие стены ущелья перекрещивались вдали своими откосами, круто сбегавшими к руслу справа и слева. Самый близкий откос сурово чернел в теневой полосе слева. Четкие стрелы елей выстроились в ряд вдоль изубренного скалистого ребра. Следующие, вверх по долине откосы, становились все светлее, дальние окутывались жемчужной дымкой и казались легкими. Немного в стороне возвышался одетый снегом зубец, вдали переходивший в могучий гребень. Снег сползал продольными белыми полосами по его серому каменистому скату. А вверху, где ослепительно чистая толща снега плавно сглаживала выступы скал, большое плотное облако медленно плыло, как белая баржа, волоча свое широкое днище по снежному полю седловины хребта. Дорога обогнула крутой обрыв и начала подниматься к перевалу. Машина выла. Разогреваясь, чистый холодный ветер бил прямо навстречу плотными струями врываясь в щели приоткрытых стекол. Давыдов не заметил, как поднялись на перевал и угадал его по затихшему мотору. Машина понеслась вниз, туда, где развертывалась обширная, ровная как стол долина, окруженная тройным кольцом горных уступов. Внизу, то изрытые причудливыми промойнами, то выступающие узкими башнями и округленными куполами потянулись красные песчаники и глины. Второй уступ массивных пород был испещрен щетинистыми лентами горных елей, казавшихся почти черными на серо-фиолетовой поверхности склонов. И выше всего, победно сияя своей недоступной белизной, тянулся пильчатый ряд снеговых вершин – Словно стена исполинского замка, надежно оградившая долину. А там, внизу, отчетливо виднелась борозда, распоровшая ровную степь. Нас и погромные плотины, груды земли, глубокие котлованы, домики поселка и ряды длинных белых палаток. Давыдов уже привык поражавшему его в начале зрелищу большой стройки. Но сейчас он с волнением смотрел на ажурные плетения каркасов бетонных конструкций. Здесь, по-видимому, и есть головная гидростанция. В одном из котлованов обнаружены скелеты динозавров, кладбище, образовавшееся тогда, когда вокруг не громоздились эти высокие горы. Они поднялись позже силами мощных атомных реакций, происходивших в глубинах земной коры. Но излучение могло привлечь звездных пришельцев в их поисках запасов атомной энергии. Машина остановилась возле длинного беленого дома.